Весь сияющий лёгкий поднялся воздушный замок, Что воздвиг глупец, влюблённый в грёзах. В долине Мансонареса, в Ла-Флориде, На земле прилегающих касса Дель-Кампо, Загородному замку, где король имел обыкновение охотиться, Стояла церковка во имя святого Антония Падуанского. Когда король возвращался с охоты, ему было по пути сотворить вечернюю молитву именно в этой церковке. С годами она порядком обветшала, и дон Карлос, любитель строить, поручил архитектору Вентури Родригесу обновить ее. Сеньору Родригесу нравились веселые, нарядные сооружения 60-х и 70-х годов. Он предложил сделать из часовни Сан-Антонио де ла Флорида бонбоньерку. И Дон Карлос не замедлил согласиться. В свое время Франциско Гойя нарисовал такие приятные, игривые картоны для шпалер, кому же как не ему поручить роспись обновленной церкви. Франциско обрадовался такому заказу. Теперь уж, раз сам благочестивейший монарх поручил ему украшение своей любимой церкви, невзирая на полученное им Гои и грозное предостережение, вызов на Аутадофе, великому инквизитору неповадно будет строить против него козни. С другой стороны, ему было как-то не по себе, когда приходилось обращаться к духовным сюжетам. — Конечно. Если владеешь своим ремеслом, все можно написать, — говорил он Кайтане. — Но в изображении святых я не силен. Вот черта! Я как живого напишу, его мне часто доводилось видеть, а святых очень редко. Ему было предложено изобразить главное чудо святого Антония. Заключалось оно вот в чем. Невинного человека заподозрили в убийстве а святой воскресил убитого, дабы он мог свидетельствовать в пользу напрасно обвиненного. Для Франциско миновала пора тяжкой подавленности и тоски. Он вновь обрел свою радостную беспечность. Им вовсе не улыбалось живописать злодейства и всякие высокие материи. Однако он придумал выход. Гойе честно изобразил на купольном своде картину чуда. На фоне хмурого неба видна тощая фигура святого Антония в рясе францисканца. Он стоит, нагнувшись, в повелительно выжидающей позе. Из гроба к нему поднимается еще, не стряхнув страшного оцепенения смерти, полуистлевший труп. А рядом молитвенный блаженно воздевает руки несправедливо обвиненный но чудо совершается на глазах у многочисленных зрителей и их того я выписал особенно любовно это и был найденный им выход к святому убитому и напрасно обвиненному он отнесся как к реквизиту а все внимание отдал толпе зрителей и в эту толпу вдохнул свое теперешнее настроение свою возобновленную радостную и мудрую молодость Не современников святого Антония, — писал Гоя, — а скорее мадридцев своего поколения, настоящих мадридцев, преимущественно обитателей Монолерии. И чудо вызывает в них отнюдь неблагочестивые чувства. Они воспринимают его примерно как воспринимали бы особый интересный бой быков или мистерию в наилучшем исполнении. Они, зрители, непринужденно прислонились к Балюстраде, на которую наброшено роскошное покрывало а зорняки и мальчишки даже взгромоздились на самою балюстраду они эти мадрицы переговариваются между собой указывают друг другу на происходящее Некоторые живо, заинтересованные и деловито всматриваются, действительно ли ожил полуразложившийся покойник, у других довольно безучастный вид, они перемигиваются, шушукаются о чем-то, может быть, даже и не относящимся к чуду, на ложно обвиненного никто не обращает внимания. — А своды притвора? Боковые пределы и оконные амбразуры Гойи расписал херувимами и другими ангельскими чинами. Ангелы получились необычайно красивые.